Глава пятая. Самый ближний к фронту полевой госпиталь располагался в разбитом районном центре Мышковцы, в здании школы. После боев школа сильно пострадала, но ее на скорую руку подлатали, застеклили, заделали пробоины в крышах и стенах. чинили пристройки, у которых всегда толпился народ, потому что в пристройках находились кухня, прачечная и склад провианта и медикаментов. Здесь же в одной из пристроек размещалась и баня, где мыли вновь прибывших раненых. Из окна своей палаты Савелий Цукерман подолгу смотрел, как выгружали из полуторок и телег раненых, и санитары помогали им ковылять в баню. над которым уже вился дым из печной трубы, и двое ражих банщиков охапками таскали внутрь березовые поленья. «Че там?» — раздался голос раненого из глубины палаты. «Пополнение прибыло?» «Да, новых привезли», — отозвался савели «Много?» — спросил раненый. «Он был лежачий, загипсованными ногами и поясницей». «Порядочно. Лежачих много», — ответил Савелий. «Стало быть, операционная всю ночь трудиться будет. Тебе-то что, помогать позовут?» «Да мне Либермана жалко, чудила. И этого, Крастылева, как они еще на ногах ходят, да операции делают. В чем душа держится?» Загипсованный по имени Микола Сагайдак задумался, глядя в потолок. «Живых людей резать, в кишках ковыряться, это ж с ума сойти! Меня застрели, не заставишь!» Савелий не ответил, продолжая смотреть в окно. Двое раненых спали, зарывшись головами в подушку, двое листали затрепотные журналы «Огонек» и «Крокодил». Двое ходячих играли в шахматы. Лучше офицером ходи, — посоветовал один. — А ты у меня коня съешь, да? — зло ответил другой. — А по-другому я тебе следующим ходом вообще мат поставлю. — Капабланка хренов. Дверь в палату отворилась, вошел человек лет тридцати, стройный, улыбчивый, в свежих кальсонах, белой рубахе и коротком до колен фланелевом синим белесых карболовых пятнах халате. Левая забинтованная рука висела на перевязи, в правой он держал пузатый увесистый вещмешок. — Здравия желаю, славяне! Сказали, тут у вас местечко лишнее имеется. — Человек обвел взглядом палату, увидел пустую койку и направился к ней. «Разрешите представиться, капитан Красной Армии, временно разжалованный Вячеслав Бредунов, в тридцати годов отроду, временно неженатый». «Штрафной, что ли?» — не очень приветливо спросил один из шахматистов. «Роде того, документы уже отправили в обратку. Через месяц вернут погоны и ордена». и выпьем мы по такому случаю по полному ведру самогона». Бредунов разобрал одеяло, присел на край кровати. «Второй штрафной будешь», — сказал закипсованный раненый. «А кто ж первый?» Савелий Цукерман медленно повернулся от окна и смотрел теперь на Бредунова. «Мама, родная, обраша собственной персоной». Продолжая улыбаться, развел руками бывший капитан. Мне всегда бабы говорили, что я везучий. Ты еще живой, Абраша? Как здоровье? Савелий молча смотрел на улыбающегося бредунова, а в памяти всплывало совсем другое лицо, зверина злобное с... со скаленными зубами. На привале подошла полковая кухня и раздавали с пылу с жару Пшённый кулеш с тушенкой Царская еда. К двум кухням выстроилась очередь солдат. Весёлые подвыпившие повара накладывали котелки сверху, и солдаты, не успев отойти и несколько шагов, на ходу начинали жадно есть, вонзая ложки в дымящуюся кашу, обжигаясь и наслаждаясь едой. «Ай да кулеш, братцы, ешь пока на четвереньках!» Пойдешь, Аромат какой! Сейчас вся деревня сбежится, просить будут. Эй, Кышевой, что ты жидишься-то? Накладывай сверху, всем хватит. А этот ушастый уже получал. Эй, как тебя? Кураедов, что ли? Ну-ка, выйди из строя, Кураедов. Или ты совесть с соплями в детстве съел? И этого рыжего гоните, тоже по второму заходу нацеливался. и шлетчик истребитель Савелий Цукерман медленно двигался в очереди кухни, наконец дождался, когда повар протянул руку, рыкнул. «Давай, чё, разъявился?". «А он уже ест!» — сказали со смехом сзади. «Он в мечтах ест!» Повар навалил каши щедро, протянул Савелию котелок, усмехнулся. «Ну, теперь наяву попробуй!» Савелий отошел в сторону и принялся за еду. И тут появился комрот и капитан Бредунов, шинель на распашку, на гимнастерке орден боевого красного знамени и несколько медалей, одна за отвагу. Он шел по-хозяйски, размашистым шагом, разбрызгивая весеннюю грязь, сверкая белозубой улыбкой». «Здорово, солдаты!» — прозвенел его высокий, полный энергии голос. «Как кулеш! Мировой кулеш, товарищ капитан! Давненько такой вкусноты не едали! Ешьте от пуза! Солдат на отдыхе должен быть сыт, пьян и нос в табаке! Да мы бы и от наркомовских не отказались, товарищ капитан! Кто поднесет?» К ужину наркомовские будут, обещаю. Когда капитан Бредунов обещает, он все делает, верно говорю? — Так точно, товарищ капитан. Дружно рявкнула чуть ли не вся рота. А Савелий Цукерман промолчал, был слишком занят едой. И капитан Бредунов это заметил, остановился перед Савелием, переспросил. — Верно, говорю, браше, или нет? — «Прошу извинить, товарищ капитан, не расслышал», — поперхнувшись, ответил Савелий, и несколько солдат рядом засмеялись. «Ишь ты, не расслышал», — усмехнулся Бредунов, и глаза его зло сощурились. «Ты по-русски плохо понимаешь, да?» «Ты больше по-еврейски, да? Может, тебе и кулеш русский не нравится?» «Ну да, ты же больше мацу уважаешь. Эй, ребята, нашему Абраму кулеш не нравится, жедам больше маца нравится!» И снова вокруг раздался смех. Савелья перестал есть и молча смотрел на капитана Бредунова. Улыбка та же, белозубая, и глаза вроде те же, веселые, а рожа сделалась вдруг звериная. «Сколько время?» — продекламировал капитан. «Два еврея, третий жид, по веревочке бежит». И опять вокруг засмеялись, но смех получился какой-то осторожный, неуверенный. У Савелия потемнело в глазах. И он уже не помнил, как смаху ударил котелком с кашей капитана в лицо. Горячая каша расползалась по лицу, текла на шинель, на гимнастерку с орденами. А Савелий молча кинулся на капитана с кулаками и бил, бил, бил. Капитан упал, однако Савелий не остановился, навалился сверху и продолжал остервенело молотить по лицу, по груди, по бокам. Он был явно слабее плечистого капитана, но ярость утраивала силы. Савелия оттаскивали несколько человек, он вырывался, брыкался, кусался. Капитан с трудом поднялся, лицо его было окровавлено. Он кашлял, согнувшись пополам, потом рванул из кобуры пистолет. «Молись своему богу, жидяра!» Лейтенант Петушков, стоявший рядом, метнулся к капитану и успел ударить его по руке снизу вверх. Два выстрела прогремели, и пули ушли в весеннее теплое небо. А Петушков цепился в Бредунова, выкручивая из руки капитана пистолет-бормотал. «Опомнись, что ты делаешь! Не надо! Прошу тебя, слава!» Цукерман еще долго сидел в грязи, словно оглушенный. Он не слышал и не видел ничего, что происходит вокруг. К нему подходили солдаты, что-то говорили, заглядывали в невидящие, неподвижные глаза. Потом подошли два красноармейца, отобрали винтовку, ремень, приказали подняться и повели. «Говорить не желаешь, понимаю», — вздохнул Вячеслав Бредунов. «Зря, конечно. На войне каждый разговор последним оказаться может обраша. Особенно для тебя». Савелий взял костыль, стоявший у изголовья кровати, и силой метнул в Бредунова. Тот едва успел увернуться. Костыль с треском ударился в стену, отлетел в сторону. А раненые вздрогнули, уставились на Цукермана. «Ты чё, Савелий, сдурел?» — спросил один из шахматистов. «Кажись, они предположил второй. «Небось, раньше что то не поделили». «Ребятки, тут бодаться не надо», — предупредительно поднял руки загипсованный. «У нас тут тяжелые лежат, их тревожить нельзя». «А об чем речь, братцы-славяне? Покой — главное лекарство». Бредунов продолжал улыбаться, приложив руку к сердцу. «А потому предлагаю культурно провести знакомство. Тут меня нагрузили в медсанбате». И Бредунов зубами развязал весь мешок, здоровой рукой вытащил из мешка банки тушенки, шмат сала... Несколько крутобоких красных яблок. Последним сюрпризом была литровая бутыль самогона, обернутая в чистую белую тряпку. Бредунов с торжественным видом водрузил ее на тумбочку. «Чем богаты, тем и рады, братья-славяне!» Бредунов глянул на Савелия. «Ладно, Цукерман, подгребай давай. Простим друг другу старые обиды». Он подобрал... с полу костыль и ловко бросил его Савелию. Помедлив немного Савелий поднялся и пошел к кровати Бредунова. Следом за ним, привлеченные таким богатством, потянулись остальные ходячие, прихватывая с собой кружки и стаканы, весело спрашивали. «Это всех штрафных так-то в госпиталь провожают?» «Ага, в качестве компенсации за приговор трибунала», — отвечал Бредунов, выразительно глядя на Цукермана. «Хорошо живут штрафные, позавидуешь?» «А як же!» — весело подхватил загипсованный Сагайдак. «Ваны ж обижены, обижены на Руси страсть, як любят. «Сестрички тут не летуют? Начальству стучать не побегут?» На всякий случай спросил Бредунов, зубами выдергивая из горлышка бутыли кукурузной огрызы. «Не-не, девчата тут с пониманием», — успокоил его один из шахматистов. Через час вся палата была уже основательно на веселье. Кто-то раздобыл гитару, и Микола Сагайдак рвал струны, надрывно выводя. «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Чому ж я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крылиць не дав? Я б землю покинув, та й в небо злітав». Голос паючого білся, а стіни палати виривался в открытое окно, і скоро в маленьком скверіке перед госпіталем собралась толпа ходячих ранених. Они слушали, і лица їх були полні печальних мечтаній». Еще дрожали струны, когда певец замолк, тяжело вздохнул. Бредунов улыбнулся, хлопнул Миколу по загипсованной ноге. Не старина, не надо нам грустить. Давай другую, нашу!» Бредунов вскочил, сделал круг по палате, запел. Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой, Крутится, вертится, хочет упасть, Кавалер-барышню хочет украсть. И все раненые в палате, в том числе и Савелий, Дружно подхватили. Где эта улица, где этот дом, Где эта барышня, что я влюблен? А вот эта улица, вот этот дом, Вот эта барышня, что я влюблен. Дверь в палату распахнулась, бежали сразу две медсестры, всплеснули руками. С ума сошли, бессовестные, весь госпиталь подняли.